Глава 10. Мы вернулись в Особняк, спокойно пообедали вместе с семьёй. И доктор Нарин пригласил меня в свой кабинет, открыв его ключом, похожим на тот, которым Гюльчихан утром открыла нам детскую комнату Мехмеда. Показав мне тетради из шкафов и папки с полок, он сказал, что не исключает возможности, что когда-нибудь Сила воли человека, приказавшего собирать отчеты наблюдений, проявится в новом государстве. Все написанное его людьми подтверждало, если бы доктору Нарину удалось победить Великий Заговор, он бы и создал новое государство. Отчеты с указанием дат были тщательно разложены по папкам, и я легко вникал в суть изложенного. Доктор Нарин не знакомил тех, кого он отправлял следить за сыном друг с другом, но давал каждому из них прозвище. По маркам часов, которые они носили. Хотя большинство марок оказались европейскими, они, по словам доктора Нарина, все равно оставались нашими часами, так как уже более ста лет показывали наше время в Турции. Первый сыщик Зенит Написал первый отчёт 4 года назад, в марте. Мехмет, которого тогда ещё звали Нахит, изучал медицину в Стамбульском университете в ЧЕПА. Денита установил, что студент третьего курса в осени демонстрировал необычайно низкую успеваемость по всем предметам, и он приписал краткий комментарий к своим наблюдениям. Причина неудач вышеупомянутого объекта в последние месяцы заключается в том, что он почти не покидал общежитие в Кадерга, не ходил ни на занятия, ни в поликлиники, ни в больницы. В папке было полно рапортов, где подробно указывалось, когда Нахит оставляет общежитие, к какому торговцу лепёшками, кебабами или молочным киселёвом ходил, в какие парикмахерские банк посещал. Каждый раз, закончив дела, Мехмет, не отвлекаясь, быстро возвращался обратно в общежитие. Зенит просил у доктора Нарина дополнительные средства, за наблюдение и за каждое написанное им письмо-донос. Мавада, отправленный доктором Нарином после Зенита, был, наверное, одним из администраторов в общежитии и, как большинство администраторов общежития, сотрудничал с полицией. Я подумал, что сей многоопытный человек, имевший возможность следить практически за каждой минутой жизни Мехмеда, видимо, и раньше писал отчеты для любопытных папаш из провинции, или в национальное разведывательное управление. Дело в том, что он весьма профессионально, кратко и умело описал расклад политических сил в общежитии. Вывод – Нахид не был связан ни с одним из двух боровшихся за лидерство религиозных студентов. Один из них был связан с суфийским орденом Накшебенди, а другой оказался сторонником умеренных левых сил. Наш юноша, не впутываясь ни во что, жил сам по себе, в своем углу, в комнате, И помимо него обитали ещё три студента. И как Хафиз, драгоценный сударь, если мне позволено так выразиться, что с утра до вечера читает Коран, не видел ничего, кроме книги, от которой он не поднимал головы. Сотрудники общежития, которым Мавада доверял в вопросах политики и идеологии, засвидетельствовали, что книга не была одним из тех опасных сочинений, что западают в голову молодым людям, влюблённым в политику и религию. Но вот он написал ещё несколько заметок о книге, не придавая ей значения. Он написал пару слов о том, что после многочасового чтения за столом юноша подолгу задумчиво смотрит в окно, что он отвечает на шутки и издёвки приятелей в столовой лёгким смешком или безразличием. Что он теперь бреется не каждый день, сознанием дела, с ищекрадно сообщал своему анонимателю, что такие пристрастия молодости, как постоянный просмотр одного и того же эротического фильма, прослушивание в тысячный раз одной и той же кассеты и постоянный заказ одного и того же блюда с луком и фаршем являются временными. Судя по тому, что Омега, приступивший к работе в мае, уделял больше внимания не Мехмеду, а книге, которую тот читал. Он получил приказ об этом от доктора Нарина. А это свидетельствовало о том, что отец с самого начала совершенно верно понял, что Мехмеда, то есть Нахита, сбивать с толку книга. Омега проверил все точки в Стамбуле, где она продавалась. Среди них был и тот адрес, где 3 года спустя я куплю книгу. В результате терпеливо проведённых изысканий он случайно обнаружил её на улице в двух книжных киосках. Получив сведения от тамошних продавцов, он отправился в некую букинистическую лавку и из полученной там информации сделал следующий вывод. Небольшая партия книг, примерно 150 или 200 штук, Поступил из неизвестного источника, скорее всего из закрытого или старого, заросшего плесенью хранилища, откуда, видимо, вывозили книги. Затем она попала к старьёвщику, закупающему товар на вес, оттуда в букинистический магазин и к некоторым уличным книжным торговцам. А старьёвщик, скупивший все книги, поссорился со своим партнёром, закрыл магазин и уехал из Стамбула. Найти его, уж тем более ведь адрес первого продавца оказался невозможным. то владелец антикнистической лавки Омега услышал историю появления книги, подтверждённой полицией. Когда-то она была издана законно, но по приказу прокурора её конфисковали и увезли в книгохранилище Министерства безопасности, а уже оттуда, как это часто бывает, часть тиража была украдена нищими сотрудниками полиции, которые продали их старьёвщикам на вес. Так книга опять поступила в обращение. Правда, любивая Омега Я обнаружив в книжных магазинах других произведений автора и не найдя упоминания о нём в старых телефонных справочниках, додумался, вот до чего. Хотя люди, у которых нет денег даже на установку телефона и имеют глупость писать книги, я всё же полагаю судьрь, что этот труд издан под псевдонимом. Мехмед, оставшись на всё лето в пустом общежитии, перечитывал книгу вновь и вновь. Ближе к осени сам начал расследование, которое должно было вывести его на источники и автора книги. Новый сыщик, представленный отцом на сей раз, получил псевдоним по марке карманных и настольных часов советского производства, распространённых в Стамбуле в первые годы республики. Серкисов. Серкисов установил, что Мехмед постоянно сидит в Национальной библиотеке Биезит. И сначала было с радостью сообщил доктору Нарину о том, что парень во всём занимается, собираясь вернуться к обычной студенческой жизни. А потом он заметил, что юноша целыми днями читает в библиотеке детские комиксы Питера Пэртев или Али и Мари и, расстроившись за него, додумался: "Вот до какой утешительной мысли. Возможно, молодой человек надеялся выбраться из кризиса, вернувшись к детским воспоминаниям". В октябре, согласно рапортам Михмет некоторое время издавал в Бабы Али детский журнал, а также ходил по издательствам, всё ещё выпускавшим журналы для детей, и посещал бывших литераторов вроде Нешати, писавших для этих журналов. Черкисов, полагая, что по приказу доктора Нарина изучает политические связи и идеологические взгляды молодого человека, написал об этих людях: "Сударь, как бы ни казалось, что все эти писаки интересуются политикой, тобо они не сочиняли сегодняшней политики и идеологии, на самом деле они ни во что не верят всем сердцем. Большинство из них пишет из-за денег, многие же пишут для того, чтобы позлить тех, кто им не нравится. Из доклада Сыркисова и Омеги я узнал, что однажды остениему утром Мехмет пошёл в управление кадров государственной железной дороги в районе Хайдарпаша. Из двух не замечавших друг друга наблюдателей Верную информацию раздобыл Омега. Молодой человек пытался получить сведения об одном пенсионере, бывшем сотруднике железной дороги. Я быстро перелистал страницы рапорта, с тревогой выискивая название моего детства, название моего квартала, моей улицы. Когда я прочитал, что Мехмед ходил по той улице, где я живу, и целый вечер смотрел на окна второго этажа одного дома, моё сердце забилось быстрее. Я встретился с вестниками чудесного миграв, которые меня впоследствии позовут. Но я в то время ученик лицея об этом совершенно ничего не знал. Встреча с Мехмедом и дядей Рывки состоялась на следующий день. Это единственное, что мне удалось выяснить. Оба следивших за Мехмедом установили, что Юноша вошёл в дом номер 28 по адресу РНКОй улица Серебряный Тополь и пробыл внутри 6 минут. Нет, 5 минут. Но в какую квартиру он звонил, с кем встречался, определить не удалось. Среди любивой омега на всякий случай выведал у помощника бакалейщика из лавки на углу кое-что о трёх семьях, живших в доме. Полагаю, это была первой информации, которую доктор Нарин получила дяде Ревке. В течение нескольких дней после встречи с дядей Ревкой Месмет переживал такой нервный срыв, что это не укрылось даже от глаз Зенита. Мавадо писал, что он совсем не выходил из комнаты, в столовую не спускался и, похоже, даже не читал книгу. Согласно показаниям Серкисова, выходы Мехмеда из общежития носили случайный характер, и определённые цели не имели. Например, однажды ночью он до утра бродил по переулкам в окрестностях Султан Ахмет и сидя в парке долго курил. Другой ночью Омега стал свидетелем того, как Мехмед подолгу, словно драгоценные камни, разглядывал каждую виноградинку из кулька, который держал в руках, после чего за 4 часа медленно съел весь виноград. и вернулся в общежитие. У него отрасла борода. Он перестал следить за собой. Наблюдатели все этоли в своих рапортах о том, что молодой человек выходит из общежития, когда заблагорассудится в любое время и просили повысить ему оплату. Однажды в середине ноября Мехмет после полудня переехал на пароме в Хайдарпаша, сел на поезд, сошёл в рынкеое и долго бродил там. По словам преследовавшего его Омеги, парень исходил все улицы квартала и, прошагав мимо моего окна три раза, я скорее всего был дома, остановился, когда стемнело, напротив дома номер 28 по улице Серебряный Тополь, и стал смотреть в окна. Что и в темноте Мехмед так ни на что и не решился. Или по предположению Омеги, не получил ожидаемого знака из окна, где горел свет. Прождав под накрапывающим дождём 2 часа, он позже сильно напился в одной из пивных Кадыкея и вернулся к себе в общежитие. Впоследствии Омега и Серкисов сообщали, что парень прошёл одним и тем же маршрутом ещё 6 раз. А всегда более конкретный Серкисов верно установил личность человека пялившемся в освещённом окне, на которое постоянно смотрел юноша. Вторая встреча дяди Рывки и Меды произошла на глазах Серкисова. В последующих письмах сыщик, наблюдавший из освещённых окон второго этажа, сначала с противоположного тротуара, а потом с низкого забора сада, очень часто комментировал эту встречу. Иногда он называл её заранее условленным свиданием. Но так как его первые впечатления опирались на факты, они оказались наиболее верными. Сначала старик и юноша сидели в креслах друг напротив друга. Между ними стоял телевизор, шёл какой-то быский фильм. Несколько минут, 7 или 8. Они молчали. Потом жена старика принесла кофе. После этого Мехмет встал и начал жестикулируя что-то рассказывать, и да такой увлечённый, с такой страстью, Серкисов решил: "Юноша вот-вот побьёт старика". Юноша загорелся ещё больше убеждённости, и в ответ на это только что грустно улыбавшийся рывкой бей поднялся и с таким живоодушевлением стал что-то отвечать ему. А потом оба, в сопровождении преданных теней на стенах, опять сели в кресла и стали терпеливо выслушивать друг друга. Потом они молчали. Потом с тоскливым видом недолго смотрели телевизор, потом опять разговаривали. Затем говорил только старый, а юноша слушал, вновь замолчев, они с грустью поглядывали в окно, на улицу. На Серкисова не замечали. И тут какая-то скандальная женщина заметил из окна соседней квартиры стоящего в дозоре Серкисова и закричала во весь голос: "На помощь, воры!" Чёрт тебя побери, полуумный. Поэтому сыщик к несчастью был вынужден поспешно покинуть свой удобный наблюдательный пункт, не получив возможности зафиксировать три последние минуты встречи, казавшейся ему очень важной. В последующих письмах он объединил описание этой встречи с предположениями о наличии различных тайных группировок, международных политических сект и заговоров. Из последующих материалов я стало, что доктор Нарин Приказал очень внимательно наблюдать за сыном, и наблюдатели засыпали его потоком отчётов. Согласно донесениям Амеги, после встречи с дядей Рывкы, Мехмет почти сошёл с ума, а с точки зрения Серкисова, он выглядел грустным, но решительным. Он скупал со всех уличных латков все экземпляры книги, пытаясь распространять это произведение в общежитии в Кадерга, об этом написал Мавада. В студенческих кафе Зенит и Серкисов а также в любом другом месте города на автобусных остановках, у входов в кинотеатры, на паромных пристанях Омега. И надо сказать, в некотором смысле ему везло. Мавадо очень хорошо видел, как Месмед безбоязненно пытается влиять на молодых студентов в своей комнате. Также сообщалось, что он пытался собрать студентов и вне общежития, но так как до настоящего времени он держался обособленно и жил в собственном мире, его усилия особым успехом не увенчались. я узнал, что в столовых общежития, а также на занятиях, куда он опять начал ходить только ради этого, ему всё же удалось запудрить мозги одному-двум студентам и заставить их прочитать книгу. Тут мне попалась одна газетная вырезка. Преступление в Анкаре. Анкарское агентство новостей. Один из бывших старших контролёров государственной железной дороги, пенсионер Рывкайхат, был застрелен неизвестным человеком. Вечером, около 9 часов, человек, преградивший дорогу потерпевшему на улице Серебряный Тополь, когда Хат направлялся из дома в кофейню, выстрелил в него три раза. Нападавший, личность которого установить не удалось, немедленно скрылся с места преступления. Хат, 67 лет, от полученных ранений скончался на месте. В своё время он вышел на пенсию после многолетней службы на государственной железной дороге. дослужившись до должности главного контролёра. Родные и близкие Хата скорбят по погибшему. Я поднял голову от папки с материалами и вспомнил. Отец в тот день поздно вернулся домой и был печальным. На похоронах все плакали. Поговаривали, что это было убийство из ревности. Ещё ему завидовал. Яростно роясь в аккуратных папках доктора Нарина, я пытался понять, кто трудолюбивый Черкишев, беспомощный Зенит, пунктуальный Омега. И зачёта в другой папке я узнал, что наблюдения доктора Нарина, бог знает во сколько им обходившиеся, дали важный результат. Сыщик под псевдонимом Гамильтон, скорее всего, из Национального разведывательного управления, кратким письмом сообщал доктору Нарину следующую информацию. Рывк и Хатт и был автором книги. Он написал свое произведение 12 лет назад, но не осмелился подписаться своим именем, как и все непрофессионалы. Ответственные за печатанную продукцию сотрудники Национального разведывательного управления внимательные к жалобам на молодежь преподавателей и отцов, волновавшихся в те годы за будущее своих учеников и сыновей, по доносам поняли, что книга оказала на многих дурное влияние. Через типографию они установили личность автора-любителя и предоставили прокурору по делам печати решать эту проблему. И вот, 12 лет назад прокурор приказал тайком изъять книгу и поместить ее в хранилище. но открывать дело, дабы припугнуть автора-любителя, не стоило. Потому что этот пенсионер, бывший контролёр государственной железной дороги, некто Рывкай Хад, во время первого же визита в прокуратуру открыто, почти с удовольствием, сказал, что не возражает против изъятия книги, сразу же поставил подпись на протоколе, который сам и предложил вести, и пообещал впоследствии других книг не писать. Отчёт Гамильтона был написан за 11 дней до убийства дяди Ревки. Поведение Мехмеда свидетельствовало о том, что он очень быстро узнал об убийстве дяди Ревки. По словам Мавада, у юноши появилась навязчивая идея. Он как больной заперся в комнате и начал читать книгу без перерыва с утра до вечера. Точно находился в каком-то религиозном экстазе. Намного позднее Серкисов сообщал, что Мехмед выходил из общежития, но и он, и Омега считали, что у юноши не было никакой цели и намерений. В один из дней он, как истый бездельник, много часов бесцельно шатался по переулкам Зайрека, а все время после полудня провел в кинотеатрах Биоглу, смотря эротические фильмы. Иногда Серкисов писал, что Мехмед выходил из общежития по ночам, но ему не удавалось узнать, куда. А однажды днем в «Зенит» увидел Мехмеда сильно встревоженным и растрепанным. У него отросли волосы и борода, он был кое-как одет и озирался на людей на улице, как филин, который не любит дневной свет. Он перестал появляться в студенческих кафе и в коридорах института, где раньше раздавал экземпляры этой книги. Он сильно отдалился от своих знакомых. У него не было женщины, он не пытался установить с кем-либо близкие отношения. Мавадо, работавший администратором в общежитии, во время одного из обысков в комнате, в отсутствие Мехмеда, нашел несколько журналов с обнаженными женщинами, пояснив, что ими пользуются все нормальные студенты. Насколько яствовало из усердных донесений Зенита и Омеги, не знавших друг о друге, Мехмед одно время стал увлекаться выпивкой. После того, как из-за невинной шутки он ввязался в драку в пивной «Три счастливые вороны», куда ходили в основном студенты, он стал выбирать пивные подальше и поскромнее. Какое-то время он пытался снова начать общаться со студентами, а также с какими-то сумасшедшими, с которыми знакомился в пивных, но у него ничего не получилось. Позднее он стал подолгу стоять, как вкопанный перед витриной книжного киоска, в надежде найти близкого по духу человека, который купит и будет читать эту книгу. Он опять принялся искать и нашел-таки несколько человек, с которыми удалось завязать дружбу. Он им дал книгу и сумел заставить их прочесть ее, но, по сведениям «Зенита», он почти сразу рассорился с ними из-за своего дурного характера. Подслушать один из их споров, хотя издалека... Амигу удалось в пивной на одной из маленьких улочек к сарае. И теперь он знал, как наш юноша, вовсе не казавшийся юношей, взволнованно говорил о мире из книги, о пути к нему, о пороге, о покое, о дивном мгновении и о случае, о несчастном случае. Должно быть, удушевление Мехмеда было недолгим. потому что как установил Мавада Мехмед, доставлявший теперь своим друзьям, если они у него были, неудобство из-за грязных волос, бороды и растрёпанного вида, совсем перестал читать книгу. Омега, которому надоели бесцельные прогулки и походы нашего друга, писал, что касается меня, сударь, то, по моему мнению, юноша ищет что-то, что утолит его грусть. Я не знаю, что он ищет. но думаю, что он и сам не знает. Однажды наш бесцельно бродивший по улицам Стамбула Мехмед, за которым Серкисов следил в тот день с близкого расстояния, нашёл то, что могло утолить его грусть, хоть немного успокоить душу. Нашёл на остановке автобусов, точнее, в самих автобусах. Без сумки, которая свидетельствовала бы о сборах Без билета, который обозначил бы цель путешествия, Мехмед, поддавшись какому-то порыву, наобум сел в автобус, который должен был вот-вот отъехать от автовокзала, и Серкисов, поколебавшись немного, прыгнул в магеру вслед за ним. Понятия не имея о цели поездки, не ведая куда их везут, они многие недели путешествовали из города в город, со стоянки на стоянку. из автобуса в автобус. Отчеты, написанные Серкисовым в кривь и в кость, в трясущихся креслах автобусов, искренне свидетельствовали об очаровании этих непонятных путешествий и бесцельных поездок. Они видели путешественников, потерявших дорогу и чемоданы, сумасшедших, путавших века. Они встречали пенсионеров, торговавших календарями, энтузиастов, отправлявшихся служить в армии, молодых людей, сообщавших о приближении конца света. Они ели в столовых, на автовокзалах вместе с помолвленными молодыми людьми, с помощниками ремонтных мастеров, с футболистами, торговцами поддельными сигаретами, с наемными убийцами, учителями начальной школы, директорами кинотеатров. Они спали в залах ожидания, в креслах автобусов. Мы объезжаем сотни людей. Они ни разу не переночевали в отеле и ни с кем не завели постоянных отношений или дружбы, и ни разу не отправлялись в дорогу оседлённые какой-либо целью. Сударь, единственное, что мы делаем, это выходим из одного автобуса и садимся в другой, писал Серкисов. Мы чего-то ждём, может быть, какого-то чуда. Может быть, кого-то света, может быть, ангела, а может несчастный случай, я не знаю чего. Написать могу только так. Мы словно ищем знаки, что уведут нас в неизвестную страну. Но нам не везёт. Мы до сих пор ни разу не попали ни в одну аварию. И это говорит о том, что нас, наверное, охраняет какой-то ангел. Не знаю, заметил ли молодой человек моё присутствие. Не знаю, смогу ли я выдержать до конца. Он не выдержал. Через неделю после написания этого бессвязного письма Мехмед во время ночной стоянки бросил недоеденный суп и прыгнул в отправлявшийся автобус с надписью Голубая дорога а Серкисов, либавший тоже суп за столиком в углу, растерянно смотрел беглицов вслед. Затем спокойно доел суп и честно, не стесняясь, сообщил бы всем доктору Нарину, что ему теперь делать. После этого ни доктор Нарин, ни Серкисов, которому было велено продолжать наблюдение, не смогли выяснить, что делает месмет. Серкисов убил ещё 6 недель на автовокзалах, билетные кассы, кофейни, где собирались водители. Предчувствуя что-то, он ездил по местам дорожных аварий и искал среди тел погибших Мехмеда, пока не нашел парня, которого принял за Мехмеда. По другим письмам из автобусов я понял, что в это же время доктор Нарин срочно отправил вслед за сыном и другие часы. Когда писалось одно из этих писем, автобус на полном ходу врезался в повозку с лошадью. И пунктуальное сердце Зенита остановилось от потери крови. А недописанное письмо дирекции автобусной компании Быстрая дорога отправила доктору Нарину. На место товарищ, завершивший первую жизнь мясмеда под именем Нахита, Черкисов смог попасть только спустя 4 часа после произошедшего. Автобус под названием Экспресс безопасность въехал в цистернъ с типографскими чернилами. На мика зарился чернотое катившей его жидкостью, а затем зарделся в ночи ясным пламенем и сгорел. Серкисовъ вписалъ, что обгоревшего до неузнаваемости несчастного и сумасбродного Нахита он опознать не смог, но у него есть единственное доказательство того, что это Нахит. Его удостоверение личности Волю судьбы уцелевшие оставшиеся в живых подтвердили, что юноша сначала сидел в кресле номер 37. Если бы Нахит сидел в тридцать восьмом кресле, то спасся бы, не получив ни единой царапины. Сидевшего в кресле номер 38 выжившего парня по имени Мехмед, который, как Серкисов выяснил у пассажиров, был ровесником Нахита. Сыщик искал у него на родине в Кайсери Прилеры спросить о последних часах жизни Нахита, но так и не нашёл. Так как парень выжил в столь ужасной катастрофе, но до сих пор не вернулся к родителям в слезах ожидавшим его. Решили, что авария сильно потрясла его. Но Черкисов это не интересовало. Раз молодой человек, которого он выслеживал много месяцев в погиб, то он, Черкисов, ждёт дальнейших указаний и дианек от доктора Нарина. Он готов наблюдать за кем-нибудь ещё. Его наблюдения показали, что Анатолия, а может быть, в чащах Средней Азии и Балканы кишат сумасшедшими молодыми людьми, читающими такого рода книги. Когда весть о смерти сына, а потом и его обугленное тело добрались до дома, доктор Нарин дал волю гневу. Гнев не смягчало и убийство дядей Рывкой. Просто объект гнева стал менее ясен, и ненависти его обратилось теперь на всё общество. После похорон сына доктор Нарин, воспользовавшись помощью пенсионера с обширными связями, бывшего полицейского, который к тому же вёл его дела в Стамбуле, нанял семерых новых сыщиков, пожаловав им кодовые имена по маркам различных часов, что было в его стиле. Кроме того, он стал развивать отношения с другими обиженными торговцами, протестуя против великого заговора и их общих врагов, и начал получать от них отрывочные письма-донесения. Эти люди, постепенно закрывшие свои лавки из-за конкуренции с международными компаниями, производившими печи, морожные, холодильники, газированную воду, гамбургеры и занимавшиеся ростовщичеством, Оспевали бранью молодых людей, читавших не только книгу дяди Рывки, но и другие книги, казавшиеся им странными и чуждыми. А если они получали поддержку со стороны доктора Нарина, они следили за жизнью молодых людей и с удовольствием брали на себя труд писать полные гнева и навязчивых идей отчёты. Я просмотрел эти отчёты, пока ел ужин, который Гюлизар принесла на подносе, сказав: Отец решил, что вы предпочтете не прерывать работу. Я хотел найти подтверждение тому, что где-то в провинциальном городке, в душном студенческом общежитии, в Дальнем Стамбульском квартале живет кто-то, кто, как и я, прочитал эту книгу, а один из шпионов доктора Нарина увидел это и проследил за ним. Перелистывая страницы в надежде найти товарищей по духу, я прочитал о нескольких интересных случаях. Меня охватывал ужас, но я не понимал, насколько эти люди близки мне по духу. Например, один студент-ветеринар, отец которого был угольщиком в Зангувдаке, едва начал читать книгу, утратил желание заниматься чем-либо, кроме удовлетворения обычных человеческих потребностей и посвящал все время чтению книги. Этот молодой человек иногда перечитывал одну и ту же страницу по тысячу раз. Больше он не делал ничего. А лицейский преподаватель математики, алкоголик, не скрывавший склонности к самоубийству, последние 10 минут каждого урока читал по несколько предложений из книги и истерично хохотал. Этот длилось до тех пор, пока его ученики не взбунтовались. Юноша из Урзурума, изучавший экономику, покрыл стены своей комнаты в общежитии страницами книги вместо обоев, что привело к конфликту с соседями по комнате. Один из них стал жаловаться, что книга порочит пророка Мухаммеда, и начальник общежития, который был слепым, встал на стул и, забравшись в угол между печной трубой и потолком, попытался с лупой читать книгу. благодаря чему о ней узнал один несчастный сантехник, доложивший об этом случае доктору Нарину. Но я не был уверен, что книга, испортившая жизнь молодому человеку из Эрзурума и положившая начало теме «Не обратиться ли в прокуратуру?» была книгой дяди Ревкой. Становилось понятно, что книга путешествовала словно дрейфующая мина в количестве ста-ста пятидесяти экземпляров, переходя из рук в руки и, во время случайных встреч. Иногда о ней говорили не слишком внимательные читатели. Иногда она обнаруживалась в витринах книжных лавок. Иногда другие книги, оказывавшие такое же волшебное воздействие, вызывали в ком-то из читателей похожие волнения или что-то вроде вдохновения. Некоторые начинали испытывать чувство одиночества, но на грани серьезного кризиса раскрывались миру и избавлялись от печали. Многие, прочитав книгу, переживали потрясения, многие испытывали раздражение и гнев, так как они не знали, где искать тот мир, что был в книге, они начинали обвинять своих друзей и близких, возлюбленных в том, что те не похожи на людей мира книги. Многие читали книгу для того, чтобы стать более человечными, а не ради самой книги. Эти энтузиасты бросались искать других читателей книги, и если им не везло, что происходило часто, они заставляли других читать книгу. надеясь пробудить желание действовать в тех, кого они заманили в свои сети. А в чём заключались эти действия, не знали ни активисты, ни доносчики, следившие за ними. В течение следующих 2 часов я понял из газетных вырезок, аккуратно разложенных среди писем-донесений, что пятеро читателей, воодушевлённых книгой, были убиты часами доктора Нарина. Кем из часов, с какой целью и почему приказу совершались преступления, было неизвестно. Подобная информация имелась о двух преступлениях. В первом случае был убит студент факультета журналистики. Он делал переводы для службы международных новостей газеты «Солнце». Поэтому Ассоциация журналистов-патриотов придавала большое значение тому убийству, заявив, что турецкая пресса никогда не склонит голову перед террором. В другом случае застрелили официанта закусочной, когда руки у него были заняты пустыми бутылками из-под Айрана. Молодые исламисты-штурмовики объявили, что погибший был членом их группировки и заявили на пресс-конференции, что преступление было организовано усилиями ЦРУ и компанией по производству Coca-Cola.